Глава пятая. Земля. Понедельник, 9 июня. Вчера ветер продолжал дуть северо-западный и западно-северо-западный. Хотя днем была пасмурная погода, все же удалось взять высоту солнца. Широта получилась 80 с ь градусов 52 минуты, и долгота 40 градусов 20 минут. Но в последней я не уверен по-прежнему. Вечером около девяти часов я по обыкновению забрался на высокий рапак посмотреть на горизонт. Кроме обычных островов, которые мы много раз видели кругом и которые в конце концов оказывались торосами или облаками, на этот раз я увидел на юго-востоке от себя при хорошем горизонте что-то такое, от чего я в волнении должен был присесть на рапак и поспешно начать протирать и бинокль, и глаза. Это была резкая серебристо-матовая полоска, немного выпуклая вверх, идущая от самого горизонта и влево постепенно теряющаяся. Самый носок ее, прилегающий к горизонту, особенно резко и правильно выделялся на фоне голубого неба. Цвета он был точно такого же, какого бывает луна днем, и даже похоже было, как будто из-за горизонта чуть показалась луна. Но почему-то левая половина сегмента этой луны постепенно тускнела и исчезала, в то время как правая половина, по мере приближения к горизонту, становилась резче. Эта с в е т л о матовая правильная полоска была похожа на аккуратный нежно белый мазок тонкой кистью по голубому полю. Пожалуй, нечто похожее я видел и 5 июня, почти в том же направлении, только тогда я их называл о б л а ч к а м и Их было два, и они были не так ясно видны. Но тогда и горизонт был хуже. Ночью я раз пять выходил посмотреть в бинокль, и каждый раз находил этот кусочек Луны на своем месте. Иногда он был яснее, иногда слабее виден, но главнейшие признаки, то есть цвет и форма, оставались те же. Я удивляюсь, как никто из моих спутников ничего не видит. Какого труда стоит мне сдержать себя, не вбежать в палатку, не закричать во весь голос? Что же вы сидите чучелами, что вы спите? Разве вы не видите, что мы почти у цели, что нас подносит к земле? Мне хочется растормашить своих спутников, хочется говорить и говорить о земле, так как я уверен теперь, что это земля. Но я почему-то сдерживаю себя, ухмыляюсь и думаю. Нет, дорогие мои, увидайте сами. Но спутники мои не замечают Земли, не замечают и моего волнения. Я и премии, назначенные за увиденную землю, не могу заинтересовать их. По старому большинство их апатичны, малоподвижны и вместо наблюдений за горизонтом предпочитают или спать, или забравшись с ногами в м а л и ц ы заниматься охотой за бекасами. Утром погода была на редкость хорошая, земля была видна еще яснее. Мне припоминается, что Нансон описывает виденную им отдаленную землю, кажется, кронпринца Рудольфа, в виде матового щита, лежащего выпуклостью вверх. Но ведь наша земля именно такой же матовый щит, лежащий выпуклостью вверх, только видна одна правая половина его. Но это зависит от направления, с которого мы видим Землю, и от освещения. Но как не похожа эта Земля на то, что я ожидал увидеть, рассматривая горизонт почти два месяца? Эта Земля какая-то сказочная, фантастическая, почти такая же далекая от действительности, как картина. Ее странный, ненатуральный лунный цвет, правильная как поликалу очерченная форма. совершенно не дают понятия о расстоянии, какое отделяет нас от этой земли. Утром при очень хорошей погоде, кроме замеченной вчера земли, которая, по видимому, не очень высока, левее ее на востоке были видны еще несколько отдельных вершин. Эти были гораздо дальше, но и много выше первой земли. Они были уже не ледники, а высокие гористые острова синевато-темного цвета. Вершины их временами закрывались туманом, очертания были н е о п р е д е л ё н н ы и должно быть благодаря струящемуся влажному воздуху казалось, что эти очертания вершин колеблются. Но в общем они не меняли своей формы. До этих гористых островов должно быть очень далеко, и если мы их видим, то только потому, что слишком хороша сегодня погода и слишком они высоки. Местами между вершинами чуть были заметны ледники, но только потому, что они рисовались на фоне темных гор. Сравнивая эти отдельные ледники с ледником, замеченным вчера, становится ясно, насколько он ближе к нам. Но сколько же миль может быть до этой ближайшей земли? Трудно, почти невозможно сказать. Глаз не привык определять р а с с т о я н и е до таких лунных островов. Я скорее определил бы расстояние до тех дальних гористых островов, ну что-нибудь около п я т и и л и 60 миль. Но до этого ближайшего право не могу определить. Иногда, когда я представляю его себе мысленно невысоким, с о ж е н и е 4 над уровнем моря, гладким, как каток, тогда он кажется мне совсем недалеко, миль 5-6. Но сейчас же мне покажется очень уж неестественной его гладкая ледяная поверхность. Мне представляется, что он гораздо выше, что из-за горизонта мне видна только самая выпуклость его, кажущаяся такой идеально ровной только благодаря большому расстоянию. И тогда я готов дать до этого лунного острова и все двадцать пять-тридцать миль. Но во всяком случае мы сейчас ближе к Земле, чем были когда-либо почти за два года. Слава тебе, Господи! Но вопрос: как мы будем добираться до этой Земли? Как бы это трудно ни было, а добираться все же надо. Сегодня я взял хорошую полуденную высоту солнца и получил широту, как и вчера, 80 градусов 52 минуты. Ветер сегодня южный. Должно быть, благодаря ему наше движение на юг приостановилось. Сейчас четвертый час дня. Мы пообедали и укладываемся, так как немедленно пойдем к земле. Я взял еще высоты солнца и, проложив с о м н е в у л и н и ю получил незначительную, около двух миль, подвижку на восток против вчерашней точки. Несмотря на южный ветер, мы приближаемся к острову, что видно и по выторвленному линию. Здесь есть приливное и отливное течение. Глетчер сейчас виден яснее, чем вчера, ослепительно белла и равна его поверхность. Десять часов вечера. Шли мы сегодня до девяти часов и прошли версты три-четыре. На общем совете решено не ставить палатки, пока не доберемся до острова. Это мы хотим делать для того, чтобы меньше терять времени на сборы и чтобы меньше спать. Не знаю только, выдержим ли мы свой характер и выполним ли свое доброе намерение. Полыни так быстро разводятся, что через некоторые успевали перетащить только один или два каяка, а третий уже приходилось спускать в воду вместе с нартами и грузом наверху и на лямках перетаскивать на другую сторону. Много в ы с т о е т тюленей даже в маленьких разводях, много летает нерков. И все летят или к острову, или от него. Перешли совершенно свежие медвежьи следы и несколько более старых. Все это очень подбадривает нас и придает совершенно новый характер нашему путешествию. Теперь ведь мы идем к земле и земле уже видимой. Вчера удалось убить тюленя и трех нырков, которых сегодня и ели. Попробовали сделать селок для ловли изводящих нас белых ч а е к но из этих истеричек ни одна не соблаговолила засунуть свою лапу в петлю. Сейчас мы ночуем почти под открытым небом, только положив на лед лыжи и сделав навес из парусов. Вторник, 10 июня, вечер. Сидим в палатке, хотя до острова не только не дошли, но по всей вероятности даже стали дальше от него, чем были вчера. Благими намерениями ад вымощен. Погода туманная, временами идет мокрый снег, иногда переходящий в мелкий дождь. Ветер с утра южный. Снялись восемь часов утра и до трех часов дня прошли не более двух-трех верст. Снег мокрый, липкий, не дорога, а клей, говорят мои спутники. Про переправы и вспоминать неприятно, ни пешком, ни вплавь. Перемокли, измучились и решили ставить палатку, обедать. Убили тюленя, от которого собрали две миски крови, и из этой крови и нарков сделали очень хорошую похлебку. Когда мы варим чай или похлебку, то обыкновенно шутить не любим. варить-то к варить, говорим мы, и закатываем и ч а ю и похлебки по полнешенькому ведру вплоть до краев. А ведро у нас большое в форме усеченного конуса. Остатков от этих порций обыкновенно не бывает. Сегодня утром мы съели ведро похлебки и выпили ведро ч а ю В обед съели ведро похлебки и выпили ведро ч а ю И сейчас на ужин мы съели больше, чем по фунту мяса. И дожидаемся с нетерпением, когда вскипит наше ведро ч а ю Мы бы, пожалуй, не прочь и сейчас сварить и съесть ведро похлебки, но мы стесняемся. Надо экономить. Кроме перечисленных порций пищи, каждый из нас ежедневно получает по фунту сухарей. Аппетиты у нас не волчьи, а много больше. Это что-то не нормальное, болезненное. В мрачные минуты нам приходит в голову примета, что такая необычная а й жадность, как у нас теперь, обыкновенно бывает перед сильной голодовкой. Упаси нас, Господи, от этого. Но несмотря на то, что пищей мы теперь не обижены, как это видно из указанных порций, вчера была обнаружена пропажа семи фунтов сухарей. Заметить такую пропажу у нас не трудно, так как все сухари зашиты в одинаковые двадцатифунтовые мешки. Такого мешка нам хватает на два дня. Подобные пропажи, но в меньшем размере, я замечал и раньше. И надо ли говорить, как они меня огорчают, даже раздражают. Объявил, что за пропажу будут отвечать все, так как я буду принужден уменьшить порции. Но если я кого-нибудь поймаю на месте преступления... то собственно ручно застрелю негодяя, решившегося воровать у своих товарищей, находящихся и без того в тяжелом положении. Как ни горько, но должен сознаться, что есть у меня в партии три или четыре человека, с которыми мне ничего не хотелось бы иметь общего. Не стоит говорить про это. Теперь бы только скорее добраться до берега. С каким страстным нетерпением мне хочется попасть на этот остров! На нем окончится наш двухгодовой дрейф со льдом, вместе с тем окончится наша постоянная зависимость от ветров, течений и п о л ы н е й Мы уже будем сами располагать своим движением вперед. Возможно, что там мы найдем свободную полосу воды у берега, по которой быстро поплывем куда нам надо. Там мы увидим массу птиц, м о р ж е й и, может быть, и медведей. На острове мы собираемся устроить себе хорошую баню. Шутка ли сказать, мы за два месяца своего пребывания на льду ни разу не мылись, и, конечно, имеем ужасный вид. Сначала я как-то не обращал внимания на это, но один раз, б е р я высоту солнца, я в большом зеркале секстана случайно у в и д а л свою физиономию и прямо испугался. Какая-то черная блестящая, как шагрень, пленка лупилась на моей физиономии и отставала целыми пластами. Я думал, что это только копоть, но потом убедился, что грязь лупится вместе с тонкой пленкой кожи. Таковы были все мы. Когда же мы стали сдирать эту пленку, отстававшую только местами, то стали похожи на татуированных. Про ту единственную пару белья, которая была на нас, про брюки, теплые вязаные рубашки и пиджаки и говорить нечего. Они только вполне соответствовали тому телу, которое покрывали. Вся наша одежда сплошь кишела бекасами, то есть насекомыми, и я думаю, что вязаная рубашка по ровному месту могла бы далеко уползти самостоятельно. п а л а т к е частенько можно наблюдать картину, как все сидят в кружок и изредка перекидываясь отрывистыми фразами самым глубокомысленным видом заняты охотой за бекасами. Страшно сосредоточенный вид. Охота эта преимущественно происходит по вечерам и потому называется вечерними занятиями. Не мылись мы по разным причинам: во-первых, не было мыла; во-вторых, не было воды. Часто даже для питья, не говоря уже про умывание или стирку, а в третьих было холодно. Некоторые же даже просто дали обед не мыться, пока не дойдем до берега. А кто же мог предполагать, что мы увидим этот берег только через два месяца? Немудрено, что все частенько чувствовали потребность поохотиться. а совместное с паньёв м а л и ц а х конечно, способствовало равномерному распределению дичи. Охота эта удивительно всех объединяла, и все споры в это время обыкновенно прекращались. Но довольна этой темы. После обеда я с тремя человеками пошел на разведку. Картина нам представилась сравнительно благоприятная. За четырьмя п о л о н я м и через которые нам предстоит завтра переправиться, пойдет дорога лучше. Совершенно особенный лед. Рапаки на нем черные, грязные, с приставшими кусками водорослей, песку и даже камней. Несколько камешков, водорослей и две маленькие палочки мы даже захватили с собой, как первые дары земли, как масленичную ветвь. Снег на этом льду уже сильно разъеден и стаил. Дорога сравнительно хорошая. Видали много совершенно свежих медвежьих следов, а погода по-прежнему сырая, туманная. Идет мокрый снег, почти дождь. Ветер южный. Среда, 11 и июня. Сегодня сделали хороший переход, верст шесть. Стоим сейчас вечером на льдине. опять окруженный полыньями и мелко битым льдом. Утром ветер был слабый, северовосточный, но к вечеру перешел к северному и покрепчал. Горизонт немного очистился, и можно было видеть наш остров Глетчер, хотя и плохо. Не могу разобрать: три ли отдельных небольших острова перед нами, или это один большой, но с тремя выпуклыми ледниками? Ближайший ледник от нас сейчас на юге. По видимому, нас со льдом подало течением немного на восток, так как увидали мы этот остров, или вернее западную оконечность его, на юго-востоке. Расстояние до него, как и раньше, определить не могу. Очень необычная странная форма и обманчивый цвет положительно не дают понятия о расстоянии. Убили маленького тюленя и норка. Опять болят глаза. Никогда кажется, мои глаза не привыкнут к этому свету, хотя казалось бы пора привыкнуть. Четверг, д в е июня. Тяжелый день. Во-первых, у семи человек, а в том числе и у меня, продолжают болеть глаза и болят так, как никогда. Во-вторых, за день ушли мы не более двух верст. Всё время переправа через п л ы н и забитые мелко битым льдом и шугой. Приходится каяки вместе с нартами и грузом спихивать в эту кашу, самому садиться верхом на груз и расталкивая лед веслом перебираться через п о л ы н ь ю Такие тяжелые переправы попадаются на каждом шагу. Во время одной из переправ случилось несчастье, иначе я не могу назвать п о т о п л е н и е одной из двух имеющихся у нас винтовок Ремингтон. Утопил л у н я е в с помощью Смиренникова. Это разгильдяйство, нерасторопность страшно возмутили меня. К стыду своему должен признаться, что не мог сдержать себя и на этот раз кое кому попало порядочно. Кто войдет в мое положение, тот не осудит меня. Это уже второе ружье, утопленное моими разгильдяями за время нашего пути по льду. Осталась только одна винтовка, такая же, для которой у нас еще много патронов. Маленькую магазинку считать нечего, так как для нее не более 80 патронов осталось. Остаться же в нашем положении без винтовки вряд ли захотел бы здравомыслящий человек. Кроме упомянутых двух оставшихся винтовок, мы имеем еще дробовку двустолку. в но эту нельзя назвать серьезным ружьем там, где из-за каждого рапака можно ожидать увидеть медведя. Сегодня ясная, солнечная погода, при слабом северном ветре. Пробовал определиться, но из этого ничего не вышло. Вместо солнца вижу какое-то расплывшееся пятно, а горизонта и совсем не вижу. Ох, эти глаза! Они заставляют меня б е з д е я т е л ь н о сидеть в то время, когда нужно идти и идти вперед. Остров, по словам наиболее зорких, сегодня виден очень хорошо, но я ничего не могу разобрать. Часов в пять Губанов с Максимовым ходили на лыжах на разведку верст за шесть. С того места, до куда они дошли, по словам Губанова, на острове даже можно разобрать некоторые подробности. Сегодня, как мы переправились через п о л ы н ь ю мимо нас пролетели два раза гаги. Это уж много лучше ч а е к и н ы р к о в Летели они от острова. Вообще все птицы летят по этому направлению, и это дает мне право надеяться, что и видимый нами остров не такой уж мертвый и пустынный, как он кажется. Тюлени сегодня не видно. Запас этого мяса вышел весь, и сегодня на обед было раздано сваренное раньше медвежье мясо. На ужин жарили е в п о х л е б к у из с у ш е н о г о медвежьего мяса. Есть можно, но когда п о х л е б к а эта остынет, то она имеет неприятный запах и привкус. Сахар у нас вышел весь уже несколько дней тому назад. Теперь мы пьем чай с ржаными сухарями. И находим, что если и дальше будет так продолжаться, то было бы не дурно. Но, увы, запасы и ч а ю и сухарей у нас быстро уменьшаются. ч а ю осталось только на несколько дней. Идти приходится теперь так: с высокого тороса сначала намечаешь путь, выбирая места, где возможно или перейти, или переплыть, и стараешься выбирать льдины по возможности большие. Часто приходится, перебросив на другую сторону канала длинную лямку, самим переходить по зыбкому мелкому льду на лыжах и, перейдя канал, перетягивать через него каяки на лямках. При этом каяки кренятся, застревают в каше и большого труда стоит их вытянуть на лед. Поминутно то тот, то другой проваливаются, но вылив из с а п о г воду, сейчас же принимаются за прерванное дело. А остров почти так же далеко, как был и раньше. Пятница, т р и июня. Ветер юго-юго-западный. Снялись в о с е м ь часов утра и шли до шести часов т р и д т и минут вечера с часовой остановкой на обед. Прошли за день верст восемь. На этот раз попадаются большие льдины, покрытые глубоким снегом. Под снегом много воды, по-прежнему морской. п р о в и з и и становится маловато. Вчера я писал, что ч а ю остается на несколько дней, а между тем сегодня вечером пришлось высыпать в ведро последнюю заварку. Утром завтракали только чаем с сухарями, обед состоял из сухарей и теплой воды, разбавленной консервированным молоком. Но к ужину удалось убить трех нырков, из которых и сварили похлебку, прибавив в ведро немного бульона с к о р и к о в а Часть этой похлебки оставили на завтра. В одной полыне в ы с т а в а л и т ю л е н и но убить не удалось ни одного. Во время переправы через полынью мы были напуганы внезапно высоко выскочившим из воды большим зайцем, р о т большого т ю л е н я Он должно быть в свою очередь испугался спущенных на воду каяков. К вечеру зрячие увидали остров, так как горизонт немного прояснился. На этот раз он был уже опять на юго-востоке. Лед, по-видимому, носит взад и вперед около острова приливом и отливом. Вот причина такой массы мелкого битого льда в п о л ы н я х Воображаю, сколько этой гадости, этой каши ближе к острову. Губанов все у в е р я е т меня, что остров виден лучше, но я этого не замечаю. К вечеру юго-юго-западный ветер посвежел. И пошел не то град, не то крупа. Суббота, 14 июня. Ветер тот же. Погода опять мглистая, холодная. с н я л и с ь в девять часов утра и шли до двенадцати часов дня, пройдя четыре версты. Выйдя на тонкий лед, Кондрат, шедший в передних нартах, внезапно провалился в лунку, сделанную тюленем и занесенную снегом. Провалился основательно. Запутался в лямке и его прикрыло нартами. Все бросились на помощь, обрезали лямку, оттащили нарты и выволокли Кондрата, промокшего до нитки и хлебнувшего даже воды. Пришлось ставить палатку и отогревать утопленника. Сегодня осталось у нас с у х а р е й на 10 человек только три пуда. Охота в последнее время становится менее удачной, чем ранее. На обед сегодня были у нас сухари и горячая вода, в которой развели последнюю баночку консервированного молока. На общем совете постановили идти на разведку как можно дальше, и если результат разведки окажется неблагоприятным, то бросим палатку и все, что только возможно, и почти с пустыми каяками пойдем быстрее. Жаль бросать наше имущество: топоры, гарпуны, палки, запасные лыжи. теплую одежду и обувь, каждую пустую ж е с т я н у ю банку. Конечно, из всего этого составляется порядочный груз, но в то же время как все это будет нам нужно, прямо необходимо, если бы нам пришлось зимовать на этих островах. А зимовать по всей вероятности придется. Пошли на разведку, отойдя на версту от стоянки, увидели в п о л ы невыстоящих тюленей, решили подождать. Опять Фортуна улыбнулась нам в решающий момент. Посидев немного у полыни, убили двух тюленей, и ужин был у нас великолепный. Все п о в е с е л е л и и решили подождать, бросать н а ш е имущество. Не судьба. Понедельник, 16 июня. Вчера прошли не более двух верст. В той полыне, где убили третьего дня двух тюленей, вчера утром убили еще двух. Переправились через п о л ы н ь ю и решили остановиться вследствие густого тумана. В такую погоду и по такому льду идти прямо опасно. Можно зайти в такую кашу, что и не выберешься обратно. Пока ставили палатку и разводили огонь, Луняеву удалось в течение часа убить пять тюленей. Счастливая п о л ы н ь я Зверя в о с с т а е т на редкость много. Можно было бы настрелять тюленей и гораздо больше, но пока запас у нас и без того велик. Насколько удалось мне рассмотреть место нашей стоянки, мы находимся на небольшой льдине, окруженной со всех сторон мелкобитым льдом. Нигде не видно дороги. Положение неважное, и ветер, как назло, дует уже несколько дней южный, и, пожалуй, нас отжимает от острова. Придется подождать пока. б л а г о т е ю л е немного. Может быть, ветер переменится и подожмет нас поближе к острову, или хотя сожмет эту отвратительную кашу из мелко битого льда. Что делать, что предпринять? Дожидаться ли улучшения дороги, или случайной попутной пыли, или побросать все и на лыжах с к о т о м к а м и за плечами пойти к острову? Но невозможно остаться без каяков. Нам могут попасться пространства чистой воды, через которые невозможно будет перебраться иначе, как в каяках. Сделали опыт. В один каяк положили все наше имущество и попробовали тянуть восемь человек. Опыт оказался, как я и ожидал, неудачным. Перегруженные нарты в этом талом глубоком снегу так завязают, что восемь человек тянут их с таким же усилием, как и трое нарт. Не говоря уже про то, что через день такого пути наши и без того поломанные нарты окончательно оказались бы негодными, а без н а р т пришлось бы бросать и каяк. Этот опыт окончательно укрепил меня в решении и з о с т а в ш и х с я трех каяков не бросать ни одного. Лучше будем идти медленно, но без риска в один п р и с к в е р н н ы й день очутиться на льдине, окруженной со всех сторон водой. И не имея возможности переплыть на остров, не надо отчаиваться. Понемногу, но настойчиво мы должны когда-нибудь подойти к острову и подойти со всем оставшимся необходимым имуществом. В сущности, мы не так уж много времени и идем, всего только семь дней, как увидели остров, и за это время, конечно, подвинулись к нему порядочно. Раньше его можно было рассмотреть только в бинокль. А теперь, когда туман рассеивается, его видно хорошо и простыми глазами. Нужды нет, что он окажется таким неестественным. Должно быть, он и вблизи такой же. Насколько я помню, н а н с е н после того, как увидел белую землю, пол месяца еще шел до нее, а у него оставались еще собаки, которые помогали хорошо тянуть. Да и н а р т ы у него были не нашим чита. Нет, чтобы мне не напивали лыжники, а каяков я не брошу, или по крайней мере своего каяка не брошу. А если из них кто-нибудь думает иначе, то я их насильно к себе и к каякам не привязал. Так я и объявил своим спутникам. В шесть часов вечера мы снялись и пошли вперед. За два с половиной часа прошли верст пять. Пришлось остановиться, так как лед опять начал разводить. Остановились на большой старой льдине. На этой льдине нашли первый раз в этом году совершенно пресную воду. Только что успели поставить палатку, как прибежавший Кондрат сообщил, что за р а п п а к а м и лежит большой морж. Взяли винтовки и пошли. Морж лежал у самой полыни и временами поднимал голову, прислушиваясь к чему-то. Как мы осторожно не подкрадывались к нему, он ушел в воду до выстрела. Осмотрев лежбище, мы убедились, что здесь лежало несколько моржей. Под их тушами были большие проталины, сильно запачканные навозом. Появление моржей очень обрадовало нас. Туман держится весь день. определиться и сегодня не удалось. Вторник, 17 июня. Сегодня замечательный день. На меня сегодня свалилась, как на бедного Макара, такая шишка, от которой долго, кажется, я не приду в себя. Вчера вечером два человека, фамилии их называть не буду, вызвались утром часа в четыре отправиться на поиски дороги. И попросили взять с собой по обыкновению на всякий случай сухарей. Это у нас всегда было принято делать для предосторожности. Утром я проснулся в половине четвертого и разбудил разведчиков, после чего опять заснул. Проснувшись к завтраку, я узнал, что разведчиков еще нет. В двенадцать часов дня я уже начал беспокоиться, и мы решили пойти по их следам на поиски. Может быть, лед как-нибудь переставило, и они не могут попасть обратно. Когда мы стали собираться на поиски, то обнаружили очень неприятный сюрприз. Оказалось, что разведчики взяли с собой пару лучших с а п о г л у н я е в а почти все теплые вещи, принадлежащие Максимову, мешок сухарей весом в 23 фунта, двухстволку и все около 200 штук дробовые патроны. Я бросился к своему каяку и увидал, что они взяли еще дюжину коробок спичек, бинокль, единственный имеющийся у нас, очень полезный, так как при нем был маленький компасик и запаянную ж е с т я н у ю банку с почтой и документами всех нас. Не забыли разведчики и прихватить и единственные наши карманные часы, принадлежащие Смиренникову. Одним словом, наши товарищи снарядились основательно. Взяли они и мои очень хорошие лыжи, оставив мне взамен их ломанные. В общем, никто из нас не был обижен, никто не забыт. Не могу описать нашего негодования при этом открытии. Все порывались сейчас же бежать на лыжах в погоню за ворами. И если бы их теперь удалось настигнуть, то безусловно они были бы убиты. Но я остановил пылких товарищей по несчастью. Остановил не потому, что жалел ушедших, а потому, что погоня была бы бесполезна. За восемь часов беглецы по всей вероятности ушли так далеко, что догнать их было бы невозможно. Не говоря уже про то, что тогда мы потеряли бы и оставшееся наше имущество, так как лед все время переставляется, и обратно дорогу к каякам между торосами нам не найти. Да и следы беглецов скоро были бы потеряны. пришлось примириться с создавшимся положением и подумать о дальнейшем движении. Волей неволей теперь приходилось бросить палатку и одни нарты с к а я к о м Без палатки обойтись не трудно, но с двумя каяками на восемь человек уже будет труднее. Самое большое на них могло поместиться семь человек, и то, если связать оба каяка вместе и не брать на них нарт. Бросили мы каяк. Написав на нем предварительно святая Анна, бросили нарты, палатку и еще кое-что и отправились в путь. Нарты теперь стали легкие. В передние нарты впрыглись четыре человека, в задние три, а я на лыжах пошел вперед, разыскивая дорогу и более удобные переправы. Видали девять штук гаг, летевших с острова одна за другой, а на большой поляне видели тюленей, вылезших на лед. Как только они завидели нас, то сейчас же шмыгнули в лунки. Пройдя версты три, у нас сломались одновременно двое нарт. Одни нарты еще можно было исправить скоро, но у других поломка оказалась серьезнее. Пришлось остановиться, а четыре человека вернулись обратно с заброшенными нартами и часа через два притащили их. Напившись ч а ю заварку которого нашли перебирая патроны. Мы усиленно принялись подгонять нарты к каяку и чинить поломанные. В десять часов вечера отправились далее. Полнейший штиль и туман. Среда, восемнадцатое июня. Ночью шли до трех часов и прошли еще верст пять. Дорога сносная, начинаются попадаться полянки, с которых снег почти с т а я л Преимущественно это молодой лед. Закинув за спину магазинку, я ухожу далеко вперед, забираюсь на высокие торосы и выбираю дорогу. Когда путь обеспечен версты на две, на три вперед, я возвращаюсь к каякам и помогаю при переправах. Идем молча. Все еще находятся под впечатлением п о к р а ж е и побега наших вероломных спутников. Во время переправы через полынью видали в ней моржа, который долго с любопытством смотрел на нас. После полуночи погода начинает проясняться, а к трем часам засветило даже солнце. Вместо брошенной палатки для ночлега мы пользуемся парусами от каяков, делая из них с помощью лыж и вёсел нечто вроде навеса, а каяками закрываемся от ветра. Утром мы проснулись поздно, около девяти часов. Погода была хорошая, и солнце светило во всю. Туман еще держался. но на самом горизонте. Переправились мы с Губановым через п о л ы н ь ю и отправились на лыжах на разведку. Остров Ледник хорошо виден на юго-юго-востоке. Этот ровный вид его, неестественный серебристо-матовый, а иногда и голубоватый цвет его по-прежнему смущает меня. Он стал значительно выше. Правее его видна какая-то светло-коричневая полоска. Это или отмелый низкий мысочек у острова, или отдельный неизменный островок. Последнее мне кажется вероятнее, так как эта полоска кажется ближе, чем лунный остров. Но, впрочем, пока я в этом еще не уверен. Дорога сносная, ити д по немногу можно. Сегодня удалось убить еще одного тюленя, и за обедом мы имели два блюда: суп и котлеты. Снялись мы в один час дня и шли до шести часов, пройдя верст пять. Вследствие густого тумана и дождя пришлось остановиться. Делать кровлю с тремя защищающими от ветра стенами мы теперь наловчились и делаем это скоро, так что отсутствие палатки не ощущаем. С палаткой даже больше возни, да и тяжела она. К тому же теперь достаточно тепло. На снег мы кладем ряды лыж. На которые стелем куски брезента, служившего раньше полками, защищающими каяки. Получается очень недурное помещение с массой воздуха и света. Шли мы сегодня на юго-юго-восток. Сначала попадались следы беглецов, но скоро мы их потеряли. Когда в полдень я брал высоту солнца при хорошей погоде. То кажется, видал что-то очень похожее на две человеческие фигуры в верстах восьми от нас. Смотрел я с очень высокого тороса в предметную трубку секстана, заменявшую теперь мне бинокль. Я не стараюсь особенно догнать их. Если бы мы их догнали, то было бы два выбора: или покончить с ними судом линча, или простить преступников. Я склоняюсь думать, что мои спутники настояли бы на первом, напомнив мне мое обещание. Простив же их, мы брали бы на себя большую обузу, так как каяк, нарты и некоторое нужное имущество уже брошено, и вряд ли удалось бы нам теперь его найти. Непонятно и бессмысленно мне кажется это бегство, ведь я не раз говорил всем лыжникам, что я никого силы не держу. И к себе, и к каякам не привязал. Желающие могли уйти неворовски, оподелив честно остатки нашего снаряжения. Но беглецы предпочли обократь с нас, унести с собой наши частные вещи и нелепейшим образом забрать все документы, паспорта и почту. Взяв с собой д в у с т в о л к у и все дробовые патроны, они пульных патронов взяли только десять штук. Едва ли это достаточно, принимая во внимание возможные и частые встречи с медведями. Но любопытно мне, куда они пойдут. Ни тот, ни другой не знает, где мы находимся, где мы с Флора и где ш п и ц б е р г е н Четверг, д е в июня. Вчера мы предполагали сняться еще вечером, но до двух часов ночи погода была очень туманная и дождливая. Три часа мы пошли и до семи часов утра прошли верст пять. Остановились на большом поле. Хотя горизонт им г л и с т ы й но теперь конец острова виден хорошо. Правее его по старому видна темная полоска по горизонту, постепенно с п у с к а ю щ и й с я край ледника, как бы обрезает эту темную полосу, и левее ее уже не видно. Это должно быть береговая полоса острова, не покрытая ледником. Теперь на глаз скажется, что до острова осталось верст двенадцать пятнадцать. Высоту солнца и сегодня взять не удалось. Ветер юго-западный, баллов пять. В два часа дня мы тронулись в путь. Дорога и сегодня довольно хорошая, молодой лед с неглубоким снегом и невысокими редкими торосами. Идти тепло, хорошо. Я ухожу далеко вперед, стараясь найти хорошую дорогу. Раза по два возвращаюсь назад, прокладывая лыжами прямые пути к намеченной цели. Но мои спутники заметно утомились. Такие большие сравнительно переходы им не по вкусу. Хотя нарты теперь и легкие, но они медленно, шаг за шагом тянутся за мной. Не раз с л о в и л моих спутников, когда они, увидав, что я скрылся за далекими торосами, останавливаются, тоже под прикрытием торосов, ложатся у каяков и греются на солнце с самым беззаботным видом. Видя эти большие поля, они успокоились и полагают, что такая дорога будет до самого острова. Когда я начинаю убеждать их двигаться быстрее и сам берусь за легкие нарты, Они успокаивают меня, говоря, что торопиться некуда, успеем. Часа через два эти большие поля кончились, начали попадаться полыни, и чем дальше, тем больше полыней. Но эти полыни сносные, через них можно или переплыть, или их можно обходить. В полынях выстают тюлени, а к одному лежащему на льду я нечаянно подошел очень близко. Но только что я взялся за винтовку, как он юркнул в лунку в пяти саженях от меня. В шесть часов тридцать минут вечера мы остановились ужинать, пройдя верст шесть. К вечеру кругом на горизонте п о я в и л о с ь много черноты. Лед пришел, по-видимому, в движение. Его разводит ветром и отливом. Острова не видно, но в том направлении заметно сияние. Должно быть, отблеск ледника. За ужином было тюлене мясо поджаренное на тюленем сале, мелкие сухари, которых у нас накопилось около одного пуда, и теплая вода вместо чая, конечно без сахара. Предполагаю сняться ночью. Пятница, 20 июня. Опять сильно болят глаза и писать очень трудно. Снялись мы в три часа ночи и шли до шести часов в тридцати минут утра. По плохой на этот раз дороге прошли версты четыре. Масса полоней п р е г р а ж д а е т нам путь. Ночью был густой туман и мороз, но к утру прояснилось и стало тепло. Западный конец острова виден сегодня на чистый юг. Лед должно быть носит приливом и отливом вдоль берегов, а южным ветром отжимает понемногу от острова. Да, трудненько идти по плавучему льду. И к тому же еще против ветра. Вследствие болезни глаз сам идти на разведку не могу, и послал двух человек. Опять н а ч и н а ю т с я жалобы на трудность пути с каяками, опять мечты о легкости перехода без них с к о т о м к а м и за плечами. Но кто же им мешает идти? Пусть идут куда хотят, а я с одним или двумя спутниками своего каяка не брошу. Сколько раз я говорил им это? Воскресенье, 22 июня. Еще недавно мои спутники скулили и падали духом, уговаривали бросить нарты и идти налегке. Они даже не хотели замечать, что мы к острову все же подвинулись порядочно. Хуже всего, что не нужда, голод или невозможная дорога н а т а л к и в а л а их на это решение, а просто обычная лень. Каяки легкие. И по ровному льду идут без напряжения. В высоких же торосах и на лыжах не пойдешь. н о с к у л е ш этот мне сильно начинает надоедать. Я, кажется, не выдержу и сам прогоню недовольных. С таким настроением мы и снялись сегодня утром. Сначала дорога была сносная, но потом пошли такие рапаки, такие торосы и трещины, что не приведи бог. Но так или иначе. А за день в два приема мы сделали не менее десяти или двенадцати верст. Остров так приблизился, что завтра к ночи мы надеемся добраться до него. Господи, неужели возможно такое счастье? Погода сегодня дивная. Солнце так печет, что идем в одних в я з а н ы х рубашках и без шапок. Слышно, как подтаивает и оседает снег. Слышно, как сбегает на лед вода. Свет ослепительный, а над ледником даже сияние. У всех почти глаза болят. Сохоты не везет, мало попадается чистых п ы л ы н е й да и тюленей в них нет. Но в одном месте я спугнул греющегося на льду маржа, а в другом месте среди большого поля т ю л е н я вылезшего в лунку. Невозможно к ним никак подкрасться по открытому месту. Я удивляюсь, почему моржи, попадавшиеся Нансону, были такие непугливые, что он их бил по морде палкой, желая снять с них удачную фотографию, а наши такие необщительные. Шли сегодня до 11 часов 30 минут ночи, с остановкой на обед в 2 часа. Утром мы варили бульон с к о р и к о в а и запустили его сушеным медвежьим мясом. В обед делали тюрю из мелких сухарей, с у ш е н о г о луку и воды. п р е с н о й воды на льду теперь много. Сухого бульона скорикова у нас еще осталось два фунта. Остановились на ночь, полные надежд на завтрашний день. Что-то будет. Среда, 25 июня. Ну и положение хуже губернаторского во всяком случае. Сейчас утро. Мы стоим в пятидесяти саженях от ответственного обрыва ледника. Обрыв этот совершенно вертикальный, с о ж е н е й пятнадцать в ы ш е н о ю тянется с запада на восток насколько видит глаз. Он ровный, прямой, как бы обрезан по линейке, голубоватого чистого цвета. Выше над обрывом видна талунная выпуклая поверхность, которая так долго смущала нас своим неестественнным видом. Она очень полого спускается к западу и поднимается горбом на юг. Подошли мы к этому острову с запада, против низкого м ы с к а его, как и ожидали еще третьего дня, то есть 23 июня. До острова было немного, разве больше полутора верст. Лед был поломан на мелкие куски, но идти все же было можно. Но чем ближе подходили мы к острову, тем невозможнее велели себя мои несчастные спутники, тем медленнее тащились они, все время переругиваясь между собою. Ничем не мог я побороть их всегдашнюю апатию. Безучастно относились они к будущему и предпочитали при первой возможности где-нибудь прилечь, уставившись в небо глазами. я думаю, если бы не погонять их, они были бы способны пролежать так целые сутки. Лед был зажат почти до самого берега, и хотя он был очень зыбкий, но осторожно можно было идти. Так или иначе, вчера утром около семи часов мы были в полуверсте от низкого мыска острова. Мысок этот не был покрыт ледником, и это он представлялся нам несколько дней тому назад в виде коричневой полоски на горизонте. Но вот начался отлив, лед начал разводить. К до вершению несчастья подул из замыска юго западный ветер, который постепенно крепчая скоро завыл как бешеный. Если бы здесь были большие поля льда, то беда была бы невелика. Утихнет ветер, сожмется лед, только и всего. Но дело в том, что лед, окружающий нас, был мелкобитый. Наибольшая льдина была с о ж ж е н и четыре в диаметре. Через несколько минут картины нельзя было узнать. Между нами, очутившимися на двух разных льдинах в расстоянии около версты друг от друга и островом. образовалась п о л ы н ь я которая ежеминутно все увеличивалась. Лед быстро и ветром и сильным отливным течением несло на северо-восток. По свободной воде заходила крупная крутая зыбь, которая лед крошила еще мельче и обдавала нас потоками воды. Попробовали было мы соединиться с помощью каяков и, если возможно будет, то переплыть свободную воду, но оказалось... что об этом и думать не следует. Каяк трепало как щепку, заливало крутой волной и грозило ежеминутно прорвать обшивку мелкими льдинами, которые носились по волнам. Скоро мысок скрылся из виду, и громадная бурная п о л ы н ь я тянулась на восток и запад, насколько видит глаз. За п о л ы н е й далеко возвышался неприступный обрыв ледника. Делать было нечего. Завернулись мы в парусину и завалились спать, предоставив поливать нас водой, пока это не надоест изменнице судьбе. Конечно, наша ч е т ы р е х с о ж е н н а я не толстая эльдина могла переломиться, но мы против этого ничего не могли предпринять. К счастью, этого не случилось. К вечеру ветер затих, а к одиннадцати часам вечера лед приливом опять прижало к острову вплотную. Но уже м и л я х восьми восточнее пологового мыска, по которому только и можно было высадиться на остров. Четыре человека с другим каяком соединились с нами. Мы о ч у т и л и с ь как в мышеловке. Кругом нас поломанный мелкий лед вперемешку с шугой. Мыска спасительного даже не видно, а впереди о т в е с н н а я пятнадцати саженная стена, на которую не забралась бы и обезьяна. Сейчас мы получили по пол кружки сухарей и з а п и л и и х теплой водой. Осталось у нас на восемь человек пять фунтов сухарей, пол фунта бульона с к о р и к о в а и два фунта соли. Это вся наша провизия. Тюленей мы не видим уже несколько дней, медведей тоже давненько не видали. н ы р к и правда летают, но у нас дробовка украдена. Убить же норка в лед из винтовки делом у д р ё н н о е Хотя мы и добились трасс на желанной цели, то есть подошли к острову, но, пожалуй, при нашем положении я предпочел бы быть милях восьми от этого неприступного острова в море у хорошей п о л ы н ь и в которой так много в ы с т а е т тюленей. Да, теперь, пожалуй, и я начинаю падать духом. Про спутников же своих и говорить не буду, совсем мокрые курицы. К довершению несчастья я уже четвертый день чувствую сердечные припадки, и меня сильно мутит.